Проект Свит сказки для взрослых и детей и литературный портал Блик представляют. Сборник рассказов Отчуждённые читает Олег Шубин. Дмитрий Чкан Экзоскелет. Что есть экзоскелет? Доспех бога, дарующий необычайную силу и выносливость. Я решил подойти к этому вопросу иначе. Что если экзоскелет это не дар, а проклятие? Плата за возможность ходить в зону. Единственный шанс сохранить жизнь. Я вернулся в лагерь на рассвете, чуть живой. Ног я почти не чувствовал и с трудом мог передвигать ими. Руки опухли и покраснели, вены сильно вздулись, распухший палец никак не желал ложиться на спусковой крючок. К счастью или, может, к сожалению, Мне на пути не встретилось ни одна тварь. Зона не давала мне шанса покончить с муками, умереть раньше времени. Она лелеяла меня, своё изродованное дитя, довела меня до лагеря и там покинула, оставив наедине с отравой, медленно расползающейся по моему измученному телу. Я остановился возле прогнивших деревянных ворот, привалился к ним и замер, тяжело дыша. Что-то случилось с моими лёгкими. Говорить и дышать становилось всё труднее. Всякий раз, когда я вдыхал воздух, откуда-то изнутри исторгался хрип. Я стянул с головы шапку и швырнул её на землю, коснулся рукой лба, затем встряхнул головой. На землю посыпались клочья, и я с ужасом принялся ощупывать голову. Так и есть. Я почти лишился волос. Лишь пара жалких прядей ещё уцелели и теперь спадали на виски в гордом одиночестве. Я провёл языком по пересохшим губам и, озарённый внезапной мыслью, коснулся зубов. Слава богу, они ещё целы. Достав из кармана блестящую зажигалку, я принялся разглядывать своё отражение. На меня смотрел почти полностью лысый, измученный человек с морщинистым лицом. Уронив зажигалку, я уселся прямо на землю и заплакал от бессилия что-либо изменить. "Сиди на месте", послышался знакомый голос, и подняв голову, я увидел над собой Саню Сокола. "Отвечай, кто такой и где?" Его голос оборвался, похоже, Сокол узнал меня. "Мишка, ты что ль? Где же тебя так угораздило?" Саня в ужасе смотрел на моё изуродованное лицо. "Чего ж ты сидишь? Пойдём скорее, тебе к врачу надо". Саня помог подняться, подставил плечо. Сидевшие у костра брадяги с ужасом и отвращением смотрели нам вслед. Наверное, считают мутантом, с горечью подумал я. Путь до почерневшего от времени и дождей дома показался вечностью. Мы еле кавыляли, плелись черепашьим шагом. Когда наконец оказались на крыльце, Саня одной рукой придержал меня, а другой постучался в дверь госпиталя. "Да-да", донеслось изнутри. Скальпель, тут человек помирает, открывай скорее. Послышалась возня, щёлкнула задвижка и дверь отворилась. На пороге стоял Григорий Попов, в миру Скальпель, местный фельдшер и бывший полевой хирург. На нём были видавшие виды халат, некогда белоснежно-белый, чёрные брюки и армейские берцы. Увидев меня, Скальпель поспешно втащил нас обоих в госпиталь и закрыл дверь. Господи Боже, где же вас так В ужасе спросил он: "Усаживай меня на кушетку. Снимайте одежду. Тяжёлый день у меня был. В паутину попал, потом в ржавое гнездо и гнойник". С трудом ответил я, стягивая с себя толстовку, майку и штаны. Скальпель принялся обследовать меня, заставлял открывать рот, мерил давление, слушал сердце, светил фонариком в глаза. В общем, делал всё, в чём я лично не видел никакого смысла. Но врач всё-таки он Когда дело дошло до градусника, скальпель ужаснулся. У меня была температура под 40. Мне очень жаль. Доктор старался говорить спокойно, но я видел, как он волнуется. Но вы уже не жилец. Продержитесь ещё 2-3 суток, а по истечении этого времени отрава зоны достигнет головного мозга, и мне очень-очень жаль. Простите. Непонятно, зачем извинился скальпель, я опустив голову, вернулся к своему столу. Взгляд его упал на какую-то брошюру, лежащую посреди разбросанных бумаг. У меня внутри что-то оборвалось. Я, конечно, понимал, что рано или поздно сдохну в зоне, но всё же. Всё, допрыгался. А чего ты хотел? Знал ведь на что подписывался, когда в зону шёл. Хорошо хоть с Настей проститься успею. Кстати, Анастасия. Доктор, а это не заразно? спросил я хриплым голосом. Нет, можете не бояться заразить кого-нибудь, ответил скальпель, задумчиво глядя на брошюру. Хм, постойте-ка. Кажется, у вас ещё есть шанс. Он протянул мне ту самую брошюру, которую до этого так внимательно изучал. Я взял её своими уродливыми руками. На обложке был изображён то ли робот, то ли человек в костюме робота. Нечто подобное я видел давным-давно в одном старом фантастическом фильме. Там был парень в чёрной броне и шлеме. Он ещё хрипло дышал постоянно. Это последняя разработка, экзоскелет, сказал доктор. Мне послышалось что-то знакомое в этом названии. Стоит огромных денег. Сама операция по вживлению человека в экзоскелет тоже стоит недёшево. Но зато в нем вам не страшны никакие болезни и травмы. Правда, и о людских радостях придется забыть. Вы не сможете ни есть, ни пить, ни спать, ни... Сколько?» — оборвал я, прекрасно понимая, к чему он клонит. «80 тысяч за экзоскелет и 40 за операцию», — назвал цену доктор. Я задумался. Такая сумма у меня имелась. 150 тысяч лежали в сейфе в моем доме в Андреевке. Но я копил их на свадьбу и счастливую жизнь. Согласен. Говорит, становилось всё труднее. Я принесу вам деньги, когда операция. Экзоскелет привезут из-за периметра через 2-3 часа после того, как я его запрошу. Вместе с ним приедет и хирург-специалист. Операция продлится от 4 до 6 часов. Хорошо. Скоро вернусь. Я поднялся с кушетки и стал одеваться. Впереди меня ждал нелегкий разговор. «Господи, Мишка!» Увидев меня, Настя отшатнулась и негромко вскрикнула. Я шагнул вперед, бросил на пол доверху набитый добытым в зоне добром рюкзак. Последний хабар. «Что с тобой случилось?» В ужасе спросила Настя. Ее прекрасные кари и глаза были расширены, на лице проступила непередаваемая гамма эмоций — от страха до жалости. Сегодня Зона отвернулась от меня, прохрипел я и принялся стягивать сапоги с ног. Господи, да ты же сам на себя не похож, воскликнула Настя и помогла мне стянуть толстовку. Мишка, что же с тобой произошло? вляпался я. Капитально вляпался. Всю гниль Зоны на себе испытал. Я прошёл в комнату и уселся в кресло. Настя устроилась на стуле рядом. Настя, я я умру скоро. С трудом выдавил я и посмотрел на неё. Она, кажется, поняла всё ещё на пороге, увидев меня в этом страшном обличии. Губы её задрожали, она закрыла лицо руками и расплакалась. Я поднялся и неловко обнял её, вдохнул аромат её волос, осторожно коснулся кожи. Доктор сказал, что сможет спасти мою жизнь. Но для этого ему нужны деньги. Меня замуруют в экзоскелет. Я превращусь в машину. Не смогу наслаждаться простой человеческой жизнью. Она подняла на меня заплаканные глаза. И мы больше никогда не сможем. Нет, ответил я и добавил, пожалуй, самую банальную и затёртую фразу. Но я буду любить тебя. Ведь любовь важнее плотских утех. Настя только молча кивнула и спросила: "Где же мы будем жить? Здесь в Андреевке или уедем отсюда?" Этот вопрос остал меня в расплох. Чувствуя себя последней сволочью, я ответил: "Мы продадим этот дом, и ты купишь себе квартиру где-нибудь в городе". "Себе?" удивлённо спросила она. "Да. Мы не сможем жить вместе". Я опустил голову, чтобы не глядеть ей в глаза. Я не хочу, чтобы ты страдала из-за меня. Видела меня каждый день таким. Нам нам придётся расстаться. Но, но как же? Она не договорила, и я буквально почувствовала на себе её взгляд. Убирайся. Убирайся и забирай свои деньги. Я с самого начала поняла, что ты помешан на своей зоне, закрывала на это глаза, притворялась, что всё хорошо. Кого я обманывала? Убирайся. Я поднялся и подошёл к сейфу. Палец не попадал по маленьким кнопкам. Я скрипнул зубами от бессильной злобы. Наконец мне удалось ввести код. Дверца скрипнула и отворилась. Внутри лежали деньги. Пачки банкнот, заработанных моей кровью и потом. Я отсчитал 120 тысяч. Остальное, остальное оставил там. «Прости, Настя, но мы не сможем так жить». Она ничего не сказала. «Прости, Настя, но мы не сможем так жить». просто сидела на стуле и плакала. И слезы, стекая по ее красивому лицу, падали на пол. «И я так не смогу», — тихо добавил я, закрывая за собой дверь. Я сидел на скамейке возле дома скальпеля и последний раз в жизни курил сигарету. В голове моей не было никаких мыслей, кроме желания поскорее покончить с этим. Распухшие пальцы с трудом удерживали крохотную сигаретку, Ой, я делал затяжку за затяжкой, выдыхал дым, кашлял, вновь затягивался. На улицах лагеря было пустынно, не то что в Андреевке за периметром. Не многочисленные обитатели лагеря наверняка пили водку в одной из деревянных хибар, rezались в карты или готовились к очередной хотке. Всё готово, молодой человек. В дверях показался скальпель в чистом халате и маске. Проходите. Я последний раз затянулся. Ещё рнула корок в траву. Скальпель посторонился, давай мне пройти. Внутри я увидел операционный стол, столик с инструментами и его непоколебимый стальной костюм, стоящий в углу. Стальной шлем с хищными обводами дыхательной маски и чёрными невидищими линзами на месте глаз. Стальной панцирь с сервоприводами, дыхательным баллоном за спиной, стальные пластины на груди, механические конечности. и железные мускулы. Скоро я стану с ним одним целым. Из соседней комнаты вышел ещё один человек в белом халате, должно быть, тот самый хирург-специалист. Нус, приступим. Я разделся и улёгся на операционный стол. Зябко поёжился. Михаил, вы в очень плачевном состоянии. Только экзоскелет сможет поддерживать у вас жизнь. Я кивнул. А трава быстро распространяется по вашему телу. Ноги придётся ампутировать. Вот здесь. Скальпель показал, где именно мне отрежут ноги. Я в новке внул. Мне было всё равно. Ваши лёгкие также поражены. Их придётся заменить имплантатами. Также ваши руки, с них придётся снять кожу, чтобы обнажить нервные окончания, с которыми будет связан экзоскелет. И наконец, ваши глаза. Пока что вы это, пока что вы этого не замечаете, но ваше зрение также повреждено. Глаза будут заменены на специальные сенсоры. Я снова кивнул. А что мне ещё оставалось? Говорить я уже не мог. Чёртов вирус окончательно вывел из строя мой речевой аппарат. Начинаем. Скальпель взял со стола ампулу и отломил кончик, наполнил шприц её содержимым. Я почувствовал лёгкий укол в вену, и холод быстро стал распространяться по моей руке, а затем и по всему телу. «Снотворно и действует», — подумал я. В голове проносились мысли, воспоминания о моей жизни, о родителях, учёбе и уходе в зону. О Насте. Я задумался о смысле своей никчёмной жизни. Чего я добился? Чего мог бы добиться, не свяжи свою жизнь с зоной? Наверное, я буду вечно ходить по зоне, собирая добро, продавая его скупщикам и складывает деньги в нычку. Чтобы жить, мне не нужна будет еда и питьё. Я смогу круглосуточно бодрствовать, что, конечно, большой бонус в зоне. Но ради чего всё это? Не лучше ли прожить остаток отпущенных мне Богом дней с любимой? Стойте, остановитесь, хотел закричать я, но из моей глотки вырвался лишь сдавленный хрип. Снотворное вот-вот должно подействовать. Раздался словно откуда-то издалека голос скальпеля. Вот-вот. Я хотел вскочить, закричать, чтобы они не делали этого со мной, вернуться к Насте в наш дом в Андреевке, но не мог. В последний раз дёрнувшись, я отключился. Первым, что я увидел, открыв глаза, была темнота. Тьма, чёрная, непроницаемая тьма окружала меня. Ослепили, подумал я. Или, может, я уже умер? Он очнулся. Послышался голос скальпеля, что-то щёлкнуло и включились оптические сенсоры, заменяющие мне глаза. Что со мной, доктор? Мой голос звучит непривычно глухо, словно из склепа. Операция прошла успешно, Михаил, говорит скальпель. Теперь вы с экзоскелетом единое целое. Героевком поднялся и сел на операционном столе, осмотрел своё тело. а точнее, экзоскелет, в который я был вживлён. Стальные руки сжались в кулаки. Я встал на металлические протезы, вдохнул воздух вживлёнными в грудь имплантатами, которые теперь заменяют мне лёгкие. Хотелось убить скальпеля и его молчаливого коллегу. Хотелось, но повода не было. Я сам на это подписался. Я сам в этом виноват. «Вам придется раз в две недели приходить ко мне, чтобы пополнить запас питательных веществ, которые автоматически поступают в ваш желудок каждые три часа». Я кивнул в ответ и поднялся. Подобрался к кушетке, кажущейся легким и невесомым калашников. «Не забудьте, каждые две недели!» — донесся мне вслед голос скальпеля. Я не ответил. Молча сжимая в конечностях автомат, я вышел вон из дома скальпеля и теперь двигался вперед. куда? Прочь отсюда. Прочь из этого места. Прочь от этих людей. Туда, где уже ждала меня самая коварная особа из всех, кого я знал. Зона.